Глава 9. 3 апреля 1386 года. Москва. «Всем спасибо. Все свободны», — произнес Дмитрий, заканчивая эти штабные игры. Небольшой круглый зал для учений напоминал анатомический театр, в центре которого легаты играли в странные для взрослых игры. А все места по кругу занимали полковники и майоры, внимательно наблюдавшие за столь непростой забавой. Шахматы не шахматы, но фигуры на большой доске с рисованной бумажной картой двигали и кубики кидали, чтобы просчитать вероятности случайных событий. Это была последняя игра перед началом кампании. Все девять легатов, сопровождающими, уже вечером отбывали в расположении своих легионов. Имеется в виду легионы облегченного состава. Подробнее состав, структуру и вооружение армии Российской империи – На начало 1386 года можно посмотреть в приложении. Дмитрий же отправился к себе в кабинет. Судя по донесениям разведчиков, все вокруг России пришло в движение. Война началась. «Боишься?» – их спросила Анна, когда император зашел в кабинет и мешком осел в кресло. «Есть немного». «А ведь всего четверть часа назад ты излучал абсолютную уверенность в успехе», – усмехнулась она. «Так кто перед подчиненными? отмахнулся Дмитрий. «Если их командир не уверен в победе, то что им самим думать? О том, как выгоднее перейти на сторону противника?» «А я что, не подчинённый?» «Ты? Нет. Ты соратник. Без тебя я не знаю, что и делал бы». «Уж наверняка бы не ввязывался во все эти авантюры», — покачала она головой. «Из Венеции пришло новое письмо». «Что у них?» — Ничего хорошего. В герцогстве Аскалон большие проблемы. Джон пока держится, но все плохо, и перспективы грустные. И Валентина не в силах снять войска с севера. Вот Венеция и наскребают наемников. Злишься? — Из-за того, что ты изменил мне с этой вертихвосткой? — повела бровью Анна. — Ты же знаешь, что это не измена, — нахмурился Дмитрий. «Да, — Да-да-да, — отмахнулась она. — Политическая целесообразность. Но мне от этого не легче, так бы ей сама голову и открутила. Впрочем, дело не в этом. Если бы ты не провел с таким размахом эту компанию в Святой Земле, ничего бы этого не было. А ты сам знаешь, еще пять лет, и начнет сказываться так сурово насаждаемая тобой гигиена. Да и борьба с голодом тоже. Чуть-чуть бы подождать, еще каких-то пять лет. Эх, обреченно махнула она рукой. Не ворчи, выркнул Дмитрий. Время — это тот ресурс, которого нас очень мало. Мы не вечны, а что потом? А потом наше дело продолжат наши дети. Они начнут свое дело. Каждой эпохе нужны свои герои. Но ведь ты сам виноват в том, что Сигизмунд с товарищами напал. Зачем ты их провоцировал? Неужели нельзя было все это как-то гибче сделать? Мягче? Верно, сам. Кивнул Дмитрий и прямо посмотрел Анне в глаза. А ты хочешь, чтобы он напал на наших детей? Потом, когда мы с тобой уже ничего не сможем сделать, лежа в могиле в компании прожорливых червей? Броненосцев нужно давить, пока они чайники. Что? удивленно переспросила императрица. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. И вообще, отчет по городовым ополчениям готов? Или они все еще телятся и никак не могут утрясти свои штаты?